Глава 38. Соня. На самом деле Соня простужалась регулярно. Причиной, скорее всего, был до ужаса ослабленный иммунитет. Откуда взяться сильному, если она совсем не отдыхала? Витамины принимала и спать ложилась вовремя, чтобы на работе не свалиться от усталости. Но это все ерунда. Соня понимала, что Юра прав. Отдохнуть бы ей. Но ведь отдых – это свободное время, а свободное время означало неизбежные мысли о тех, кого она потеряла. Эти мысли неминуемо приводили к отчаянию, а отчаяние вело к опасным настроениям, с которыми было тяжело бороться. Соня не хотела вновь пить более сильные таблетки, и только недавно поменяли терапию, и возвращаться к прежнему варианту, когда она самой себе больше напоминала вареный овощ, чем человека, Соня не желала. Однако утром, когда Юра предложил ей отдохнуть в пятницу, она вдруг подумала, что с ним можно попробовать это сделать. Юра хорошо умел отвлекать. В его присутствии Соня ни разу не накрывала тоской. А порой он даже немного словно смешил ее. Но все планы девушки полетели в никуда, когда она почувствовала недомогание. Это случилось еще днем, во время уборки в квартире постоянной Сониной клиентки, которая обращалась в их фирму с условием чтобы убиралась именно Соня. И даже приплачивала ей потом, хотя, казалось бы, не за что. Квартира была не самая грязная. Требовалось только помыть полы, протереть везде пыль и вычистить кухню с туалетом. Совсем не сложно, но Соне с трудом удалось выдержать рабочий день. Настолько было плохо. Сама хозяйка квартиры ужаснулась, когда пришла домой и обнаружила красную и взмокшую Соню, домывающую туалет. «Домой иди, домой!» воскликнула она и замахала на нее руками. «Ты что, с ума сошла? Работать в таком состоянии!» «Я еще не доделала!» попыталась возразить Соня, но хозяйка не впечатлилась. «Потом доделаешь, давай иди! Ты же еле на ногах держишься! А еще ты, может, заразная, и я сейчас тоже заболею!» Этот аргумент был страшнее динамита, и Соня действительно поспешила ретироваться. По пути домой предупредила начальницу, что заболела и завтра прийти на работу не сможет, получила наставление обязательно вызвать врача и едва не уснула в автобусе. Уже возле подъезда своего дома Соня вспомнила про Юру и подумала, что будет нехорошо заражать его своей простудой, ну или что там к ней прилипло поэтому, как только вошла в квартиру, сразу попросила Юру уехать. Почему-то Соня совсем не ожидала, что он откажется, и что решит сходить в аптеку, про которую она по пути домой совершенно забыла, тоже. Вообще, это оказался первый день за почти неделю их общения, когда Соня, наоборот, ощутила себя маленькой девочкой, а Юру – взрослым и сильным мужчиной, который может ее спасти и защитить. И ей неожиданно понравилось это ощущение. Правда, Соня списала свои чувства на высокую температуру и общую неадекватность.